Неприятные новости. Это в принципе невозможно, продолжал возмущённо разоряться главный инженер колонии после повторного просмотра того, что осталось от упавших на планету кораблей. В принципе невозможно. Как же так? Тут должны быть останки корабля. Двигательная система, реакторная зона. Я уже молчу обо всём остальном. Куда всё делось? Даже если бы всё это было разбито в хлам, оно всё равно было бы здесь. Тот же пульсар, пульсар, который обстрелял челнок. Ведь я точно видел следы его импульсов, которые нам пришлось потом устранять. Они не могли появиться сами по себе. Куда всё это делось? Повторяю, это Тарк сам сказал мне о том, что всё забрал равнодушно вздохнув, медленно покачал головой старый трол Захар Ворд, уже даже не глядя на своё руководство, присев за столом рядом со своим старым командиром. Что выдавало его растерянность и даже усталость. Я вообще сам был шокирован такой новостью. У него нет нейросети. Однако он не особо грустит из-за этого. Управляет одним глайдером третьего поколения при помощи наручного эскина. Я уже молчу обо всём остальном. Он явно поработал там с дроидами. Но как? При помощи того же наручного искина? Это ещё что за возможности такие, про которые мы не знаем? Ну, вообще-то, это не так уж и невозможно, задумчиво отмахнулся от своего оппонента Портампа, но заметив вопросительный взгляд от отставного офицера тактика, являющегося главой колонии, тут же принялся пояснять свою мысль. Дело в том, что он мог бы делать что-то подобное именно при помощи такого наручного эскина», Вот только проблема в данном случае была бы именно в том, что тут нужно прописывать каждую команду вручную, и это не так-то легко, как кажется. Нужен постоянный надзор и контроль. Если что-то упустить, то дроид просто остановится и перестанет работать. Но вот чего я никак не могу понять, как он мог это провернуть? Даже если он будет возиться с одним дроидом, это просто невероятно огромный объем работ. И уже только поэтому можно понять тот факт, что в одиночку он это все не мог сделать. Одни только двигатели, которые явно были сняты с кормовой части корабля, об этом напрямую говорят. А где вообще все остальное? Вы вот сюда смотрели? Вот сюда посмотрите. Что это? Мне кажется, что это какие-то металлические балки. Задумчиво пожал плечами Гракслар, внимательно посмотрев на своего старого приятеля. Я же не ошибаюсь, это же балки. В том-то и дело, раздраженно выкрикнул инженер, но заметив сердитый взгляд со стороны главы колонии, тут же постарался взять себя в руки. Это действительно балки, только что порезанные на куски балки. Вы понимаете, о чем это говорит? Вот, посмотрите сюда. Это свежий срез плазменной горелки, плазменный резак, которым срезали все это. Он только что работал, буквально перед вашим приходом. А вы видели что-нибудь Хоть что-нибудь напоминающее дроида. Видели? Нет. Как же так? Получается, что этот дроид просто исчез. Как он мог куда-то деться? Вот так вот взять и исчезнуть. Это в принципе невозможно. Значит, кто-то старательно действовал у вас за спиной. Но кто? Получается, что вы там бегали и даже не заметили того, кто там работал. Такое, в принципе, считается невозможным. Однако я вижу только то, что вы мне продемонстрировали. Кто-то работал буквально перед вами, после чего его кто-то спугнул, и он исчез. Заметьте, пожалуйста, что этот разумный старательно выгребает всё, что там только есть, даже металл переборок и раму разбирает. Я не уверен в том, что он там один, поэтому нам придётся быть на настороже. Может, за ним действительно кто-то стоит, только вот кто именно, этого мы не знаем, да и знать сейчас не можем, в принципе. Он не мог появиться из ниоткуда. Как я уже говорил, этот парень слишком странный. Вы с ним общались? Вам удалось хоть что-то от него узнать? Куда он всё это уволок? Может быть, там остались какие-то важные модули, что могли бы помочь нам? Нам нужно налаживать контакты с ближайшей вольной станцией, и такой товар мог бы нам помочь, особенно после появления пиратских кораблей. Нам нужна хоть какая-то поддержка и защита. А вот в этом случае скажите спасибо собственной дочери. Трол раздражённо хлопнул ладонью по столу. Он издал такой силой, что буквально раздался звук выстрела, заставивший подпрыгнуть всех присутствующих. Насколько я помню, ты ей сам говорил, чтобы она занялась этим делом. Молодая и красивая девушка могла бы заинтересовать достаточно молодого, и, может быть, в чем то наивного парня. Вот только никакой пользы от нее не было. Она просто не хотела с ним вообще каким-либо образом общаться, заявив, что ее такие вещи не касаются. Если кому-то хочется, то он должен сам постараться привлечь внимание этого дикаря. Так что поблагодари свою дочурку за то, что помощи от нее не было никакой. Тем более, что своими сценами и истерикой она разозлила этого парня больше всех. А мне потом что делать? Улыбаться этому парню? Мало того, что ты сам настоял на моей поездке, и я был вынужден нарушить нашу договоренность, так еще и она добавила там всех специй, каких только было возможно к этому блюду. То ей останови, потому что ей в туалет захотелось, то ей перекусить на природе захотелось, то ей холодно, костерок разведите, то места в глайдере нет, чтобы ноги вытянуть и поспать как положено на кровати, для которой этот глайдер не предусмотрен. Одни только проблемы были от твоей дочери. Где это видано, чтобы для одного разумного выделялся целый кузов глайдера, а нам куда было деваться?» Нас вообще-то вместе с ней было четверо. Если ты не заметил, я по своим габаритам вообще был вынужден ночевать в кабине, потому что в кузове мне места не было. Подожди, тут же удивленно посмотрел на старого тролла инженер, быстро переглянувшись с головой колонии. Но ведь ты же сказал, что вы ехали на двух глайдерах, один глайдер у вас, другой у этого парня. Что, нельзя было кого-то к нему пересадить? В том-то и дело, что это был его глайдер. Снова раздраженно хлопнул ладонью по столу Захарвард и медленно поднялся, явно демонстрируя всем присутствующим, что продолжать этот разговор в принципе не собирается. В том-то и дело, это был именно его глайдер, и он не обязан был нас перевозить, особенно после того, как благодаря тебе и твоей дочурке мы были вынуждены нарушить нашу договоренность. Он вообще-то мог сразу послать куда подальше, еще в том самом поселке, но он этого не сделал. Однако она и дальше старалась мало того, что ты даже не подготовил нам транспорт, ты не подготовил в нем возможность ходить в туалет во время движения, так еще и вместо еды у нас оказались обычные армейские брикеты, которые пришлось в сухомятку жевать. Ты знаешь, сколько мне пришлось вытерпеть от твоей доченьки возмущений в отношении такой пищи? Если она не может себя вести в таких делах, то зачем ты ее посылаешь в такие экспедиции? Может быть, мне и удалось бы с ним договориться. Возможно, удалось бы решить этот вопрос к нашей всеобщей пользе. Вот только ты со своей дочерью так постарались, что ни о никакой пользе тут и речи быть не может. Мы три месяца потратили на то, чтобы попытаться привлечь этого парня на нашу сторону. За три месяца он умудрился разобрать ко всем демонам вселенной, разбившийся корабль пиратов, и, по-моему, там был не один корабль, а минимум два. Так что сам можешь представить себе то, сколько он мог оттуда выгрести чего-нибудь полезного и ценного. Однако мало мне идиотов, которые решили устроить на него полноценную охоту. Так еще и с твоей доченькой пришлось повозиться от души. Знаете, если хотите дальше заниматься такими делами, то будьте добры решать эти дела самостоятельно, а меня в это дело больше не пытайтесь вмешать. Хватит. Я не хочу выглядеть идиотом довели до того, что мальчишка сидит и посмеивается надо мной из-за того, что я просто в принципе не могу ничего сделать, чтобы заткнуть молодую девчонку, которая считает себя большой начальницей. Знаете, мне это все изрядно надоело. Так что в эти дела я больше не вмешиваюсь. Я занимаюсь охраной города и порядком в нем. Вот и буду этим заниматься. А вы делайте, что хотите. Ещё раз раздражённо фыркнув, старый трол покинул кабинет, довольно громко хлопнув дверью, а два старых друга внимательно друг на друга посмотрели. "Ну и как мне теперь это понимать?" тяжело вздохнул глава колонии, снова показав рукой на экран, где было видно фактически уже полностью разделанные останки корабля, которые должны были принести колонии достаточно большой доход. "Где теперь всё это, на что мы так рассчитывали? У нас практически ничего не осталось." И по сути, мы не можем ничего поделать. Этот парень сумел нас всех неприятно удивить. Настолько неприятно, что я даже сам удивлен. Я понимаю, что ты так и не понял того, как все это случилось, но разобраться надо. К тому же этот парень мог найти на борту корабля пиратов что-нибудь ценное. Сам по себе такой корабль не шуточная редкость на территории фронтира, и вообще, я же тебя просил поговорить с дочерью и подготовить глайдер к этому путешествию. Получается так, что ничего этого сделано не было. Твоя дочь ведет себя так, как будто вокруг нее вся вселенная вращается. Глайдер оказался полностью неподготовленным. Как ты мне это объяснишь? Ну, с глайдером все вполне понятно и объяснимо. Тяжело вздохнув, инженер медленно покачал головой. Всё дело в том, что глайдер подготавливала сама моя дочь. Я там не участвовал. Я хотел посмотреть на то, как она сможет подготовить оборудование для путешествия. И сумеет ли сама предусмотреть всё, что нужно? Как видишь, не сумела. И это моё упущение, но надо же было её учить на ошибках. К сожалению, ошибки получились не совсем приятные. Но что касается этого парня, я действительно просил её поговорить с ним, пообщаться и по возможности даже подружиться. Даже если не смотреть на техническую сторону вопроса, этот парень поставляет торговцам весьма интересный товар, который может принести пользу всей колонии. Уже только поэтому нам следовало бы наладить с ним отношения, но она зацепилась за это слово. Дикарь. Я не знаю того, почему мы посчитали, что он дикарь, только потому, что его нашли на ближайших территориях. Ну и что? Может быть, он с какого-то корабля, который потерпел здесь крушение. Всё может быть. Тем более, что он слишком уж эффективен. Ты посмотри на то, насколько он сообразительный. Сумел удивить всех и даже твоего непрошибаемого подчинённого достал. Насмешками замучил этого старого тролла. Да ты мне хотя бы покажи кого-нибудь, кто мог его насмешками довести до такого состояния. Такого никогда не было, а этот парень сумел. К тому же, в психологии он неплохо подкован. Соображает быстро, знает такие вещи, которые мы не знаем. Добавь сюда еще и скорость работы. Я повторюсь, в ручном режиме с одним дроидом ты так не наработаешь. К тому же, как я уже сказал, часть следов, обнаруженных мной на видео, говорит о том, что это была свежая работа, а его в то время там не было. Кто же там работал? Сам дроид. Но в этом случае нужно было прописать довольно крупный перечень команд, которые этот дроид должен был выполнять, а это не так-то просто. Нужно точно знать, чего ты от него хочешь, потом загрузить эти команды ему в матрицу и заставить его их выполнять в определенной последовательности. Это уже уровень программирования минимум третьего ранга, а то и выше. Но даже если возьмем третий ранг, откуда у этого разумного могут быть подобные знания? Добавь сюда еще его способность к охоте. Мы ничего этого не знаем, но могли бы узнать от него лично. Я просил Юри с ним общаться, но, видимо, я слишком ее баловал, и теперь девчонка просто не хочет меня даже слушать. Знаешь что? Есть у меня одна мысль, но я не уверен в том, что тебе это понравится. Задумчиво выдохнул старый офицер-тактик и, заметив заинтересованный взгляд со стороны старого приятеля, медленно продолжил говорить: "Ты просто перечисли ей стоимость тех товаров, которые этот парень мог забрать с разбившегося корабля. Я заметил, что она у тебя любит погулять, особенно за чужой счет. Мне уже несколько раз жаловались на то, что она забывает заплатить за свое гуляние в местном ресторане, особенно поздно ночью, когда с кем-нибудь из молодых парней в загул уходят". Я понимаю, что там не доходило до каких-либо крайностей. Вот только парни потом платить за нее не хотели. Да и долг сильно большой был, приходилось разбираться. Так вот, она любит большие деньги. Просто перечисли ей примерную стоимость того, что мы могли потерять из-за нее. Может быть, это хотя бы ее заинтересует. Именно то, сколько денег мог получить этот парень, если бы мы ему помогли продать весь этот груз. Поговорить с ней об этом. Может быть, она все таки решится нам помочь. Ты сам понимаешь, что в данном случае у нас просто нет выбора. Если мы задействуем кого-то со стороны, то потеряем деньги, большие деньги. Сейчас все в руках этого парня. Если он решится сам продавать такой товар, то мы даже остановить его, в принципе, не сможем. Да, мы можем как-то помешать ему провести этот товар в город, но если ему это не нужно, я вот в этом не уверен. Тем более, что челнок может сесть и где-нибудь за пределами города, если будет нужно. Тем же торговцам можно будет и без нас получить подобный груз, так что не надо недооценивать такую возможность. А через тех же торговцев договориться о том, чтобы покупатели прибыли прямо на указанное место на планете, будет не так уж и сложно. Так что давай будем честными. Ты сам должен заинтересовать свою дочь в решении этого вопроса, именно таким образом. Так что подумай. Задумчиво кивнув в ответ на его слова, инженер медленно побрел прочь, видимо, все так же размышляя над тем, что увидел на видеозаписи протокола с нейросети старого сослуживца офицера тактика, а сам Гракслар сидел и размышлял, размышлял над тем, что в последнее время все шло как-то наперекосяк. В первую очередь, неизвестно откуда появился этот молодой парень, вроде бы он действительно должен быть аборигеном. По всем слухам, которые дошли даже до главы колонии, этот парень явно не имел никакого отношения к содружеству, но он слишком быстро все схватывал, буквально на лету очень быстро обучался. Практически без нейросети, без знаний, начал действовать настолько эффективно, что перед ним даже спасовал старый друг офицера, который прошел не одну военную кампанию и прекрасно знал о том, как нужно действовать в таких ситуациях. Но тут слишком уж странная ситуация складывалась вокруг этого разумного. Да еще и сам факт того, что он каким-то невероятным образом умудрился полностью обчистить упавший на планету корабль Уже заставляло размышлять о том, а действительно ли он в лесу один? Может, там поблизости есть еще кто-то? Может быть, поэтому он так старательно защищал свои интересы и даже сумел все вывернуть так, чтобы руководство колонии закрепило за ним определенный кусок территории, тот самый кусок земель, который, как оказалось, их интересовал на данный момент больше всего. Также был еще один вопрос, на который они никак не могли найти ответы. Куда делся челнок? Тот самый челнок, который первым долетел до разбившегося корабля пиратов, он просто исчез. Его не было возле разбившегося судна пиратов. Так куда он делся? У этого парня нейросети нет, и в данном случае простой последовательностью команд дело не решится. Тут нужно управлять, нужен пилот. А где его взять? У колонии есть пилот, но есть ли он у этого молодого парня под рукой? Тоже странный вопрос. Тот самый вопрос, на который у него до сих пор нет ответа. Надо же Уже в который раз мне из-за нее достается!» Раздраженно скрипнул зубами старый инженер, вспомнив о том, что на этом совещании все почему-то старались ткнуть его лицом именно в то, что его дочь провалила очередное задание главы колонии, а ведь нужно было всего лишь пострелять глазками пару раз, улыбнуться и даже, может быть, посмеяться над глупой шуткой одного разумного, всего лишь Но она почему-то категорически не желала этого делать, словно этот парень её чем-то оскорбил, хотя чем он мог её оскорбить? И когда? Она ни разу не говорила об этом. Зная характер собственной дочери, Партэмп был уверен в том, что он узнал бы о таком нюансе практически сразу, как только произошло бы что-то подобное. Но если этого всего не было, то значит, есть что-то другое. Но что именно, этого он не знал. И поэтому сразу задумался о том, в чем именно может быть смысл всей этой происходящей и весьма странной ситуации, открыто связанной с этим парнем. Хуже всего было то, что его дочь категорически не желала слышать никаких намеков на то, что ей надо подружиться с этим парнем, а ведь сам Партам уже сам примерно прикидывал тот факт, Сколько денег проходило бы через них, если бы они взяли в свои руки это дело с поставкой необычного мяса, даже на ту же территорию содружества, не говоря про ближайшую вольную станцию. Деньги бы были просто запредельными, ведь даже тот торговец, который сейчас покупал у него товар и минимум в два раза дороже перепродавал его в городе, и тем же торговцам на вольной станции довольно неплохо в последнее время поднялся. У него появилось больше оборудования. Он заказал новую технику с вольной станции. Также у него появились охранники с оружием, которые он явно брал не со складов колонии, а значит, не был обязан отчитываться в том, что и где он делает. Более того, чем дальше шла и развивалась эта ситуация, тем больше старый инженер понимал, что в скором времени этот торговец может начать претендовать на власть в колонии. И его замысел взять под контроль всех инженеров и техников в этом своеобразном государстве колонии. Сейчас казался просто пустышкой, ведь именно техники должны были контролировать любые работы, касающиеся оборудования и транспорта в колонии, и он вроде бы все сделал правильно, только этот разумный, являвшийся торговцем, даже тут выкрутился. Он каким-то образом умудрился загнать в долги какого-то техника, который теперь был вынужден за бесценок делать ему свою работу, обслуживая технику этого хитреца, оставалось только надеяться на то, что объем работ будет слишком велик. И этот разумный банально не будет справляться с такой работой. Тогда этому торговцу все равно придется обращаться к другим техникам, и именно тогда главный инженер колонии, а по совместительству и глава профсоюза техников, узнает все, что ему нужно, не только про возможности этого торговца, но и про то, куда он ездит и где именно берет различные товары. Это важно, ведь таким образом можно попытаться повлиять на ситуацию, например, подговорив кого-нибудь из прямых конкурентов этого торговца, которые с удовольствием могли бы подпортить ему жизнь, просто правившись на перехват нужного груза, который этому торговцу будет очень нужен. Пара тройка сорванных договоров, и его как поставщика никто не будет воспринимать всерьез, а нанесенный урон подобному авторитету восстановить будет практически невозможно. Кстати, среди торговцев был один такой умник, который фактически был готов выполнять подобные работы, буквально за небольшие скидки в обслуживании его оборудования. Это был представитель директората Ашир в Алису, который очень хотел бы разбогатеть. А что Если поставить во главе всех торговцев колонии своего разумного, то можно с этих торговцев драть достаточно большие деньги, что было бы вполне неплохо. В последнее время ситуация в колонии была настолько напряженной, что даже сам главный инженер понимал, что нужно что-то предпринимать, и это самое что-то он никак не мог найти. Например, взять хотя бы самого этого странного дикаря, который мог фактически стать пропускным билетом обратно в содружество для него самого и его семьи. Нужно было всего лишь этого парня заинтересовать тем, чтобы он согласился сотрудничать с ними, именно с ними, и совсем не обязательно со всей колонией. Мысль, конечно, хорошая. Тихо прошептал Парттампа, вспомнив о том, как его старый приятель Гракслар сказал о том, что можно было бы договориться с тем же торговцем с Вольной станции, о том, что товар можно забрать с этой планеты и вне космопорта. А что? Это вариант. Можно попытаться сыграть в эту игру. Пусть этот умник сидит здесь и дальше, а мне здесь уже все надоело. В очередной раз тяжело вздохнув, Портампа тихо покачал головой. Надо же было ему тогда так попасть в эту ловушку. Ну, вообще-то у него и выбора-то не было. У него возник конфликт с представителями местного профсоюза там, где он работал, всего лишь по той причине, что он считал себя защищённым именно из-за того, что работал как раз на государственном предприятии и считал, что никому ничего не должен. Но оказалось, что несмотря на пониженные взносы со стороны государственных техников, всё равно были те, кто был обязан платить профсоюзу, и ему не повезло именно по той причине, что он был одним из тех, кого обязали это делать. Конечно, сам Портампа был против и пошел на конфликт. Как результат, совершенно этого не ожидая, опытный инженер, который считал себя достаточно защищенным, оказался в черном списке не только профсоюза, но и работодателей. На работе произошла аварийная ситуация, в которой его обвинили и как факт просто уволили и даже оштрафовали. Он оказался фактически на улице, пытаясь найти себе работу. Портампа вдруг выяснил, что это стало для него не так-то и легко. Ведь везде были представители профсоюза, которые категорически не желали такого непослушного, разумного брать в свои ряды. Да, кто-нибудь мог бы ему сейчас посоветовать просто помириться с профсоюзом, но это было не так-то легко. Штраф, который ему выставил профсоюз, исчислялся цифрой с шестью нулями. Нет, подобные деньги у него все таки были, но были и определенные сложности. Если бы он отдал все эти деньги, то сам остался бы без ничего, поэтому он просто не мог этого допустить. Ведь у него было две дочери, которые также собирались пойти по его следам, тоже хотели стать хорошими инженерами, а для этого были нужны деньги. Деньги на нейросети, импланты и базы знаний, а также и на то, что им надо было получить в будущем. В первую очередь, это был какой-нибудь достаточно серьезный ремонтный комплекс, желательно пятого, а лучше шестого поколения. Раньше, когда он работал на государственной службе, с этим не возникло бы никаких особых проблем. Не так уж и сложно было подкупить какого-нибудь кладовщика и уговорить его списать достаточно новый комплекс подобного уровня, после чего можно было бы выкупить его по цене металлолома. Таким образом он уже как-то действовал. У него у самого был такой ремонтный комплекс, правда, пятого поколения. Просто он к нему уже привык, а зачем ему это было нужно? Да тут все просто: дело в контракте и в оплате. Если ты просто приходишь на работу без ничего, как специалист не имеющий оборудования, то у тебя и оплата твоего труда будет минимум в два раза ниже, чем у того, кто придет на такую работу с собственным ремонтным комплексом. Для этого нужно соответствовать месту. То есть, если бы ему удалось продолжать и дальше работать на государственной верфи, то никто не помешал бы ему поставить своей старшей дочери нейросеть шестого поколения, что потянуло бы за собой все остальное. И базовые знания у нее были бы соответствующие, и рабочий ремонтный комплекс, который мог бы дать ей билет в будущее, и не только ей. Они бы работали вместе и тогда смогли бы заработать гораздо больше денег и гораздо быстрее. Но в результате того казуса, что случился с ним, они остались фактически без ничего, и теперь ситуация сложилась куда хуже, чем он мог себе даже предположить. Денег хватило как максимум только на нейросеть-инженер пятого поколения, базы знаний, ну и первый взнос в основании этой проклятой колонии, которая, как ему кажется, сейчас была просто никому не нужна более того, У них буквально перед носом появилась возможность заработать большие деньги. Он ведь сам прекрасно понимал то, с какой-то радостью вдруг зачастили в их колонию все эти торговцы с Вольной станцией. Именно из-за того, что здесь появился весьма эксклюзивный товар, и речь не идет о том батате, который они продавали на ту же Вольную станцию. Понятно, что этот продукт в основном перерабатывался и отправлялся в содружество. Речь в данной ситуации шла отнюдь не об этом. Именно о том, что этот парень начал поставлять необычным образом обработанное мясо. Сам этот торговец Нургар его рекомендовал всем. Даже ресторан, который имелся в городе, начал продавать небольшие порции этого мяса в виде добавки к различному гарниру. И надо сказать, что это блюдо того стоило. Да и стоило оно дорого, но было очень вкусно и достаточно необычно. Синтезатор пищи такую еду тебе никогда не предоставит. Один только запах, который исходил от него, чего стоил. А в последний раз вообще было что-то запредельное, когда он праздновал собственный день рождения. Там подали кусочек какой-то колбаски с гарниром из того самого батата. Он даже не понял того, что это было. Он такого никогда не пробовал, и ему захотелось повторить, даже вне зависимости от баснословной стоимости этого блюда. И он совершенно не был удивлен тому, когда узнал о том, кто именно поставляет этот продукт в ресторан. Тот самый торговец Нургар, который начал торговать с этим молодым парнем из леса. Эти блюда были настолько необычными, что сейчас в колонии стало высшим шиком прийти в ресторан и просто заказать хотя бы этот кусочек мяса, и больше ничего не надо, только само это мясо и не более того. Интересно, откуда вообще взялся сам этот парень? Все так же задумчиво проворчал старый инженер, сам уже прекрасно понимая, что в данном разумном может храниться много секретов. И именно эти секреты и могли стоить очень дорого. Взять хотя бы само это мясо. Хотя на многих планетах фронтира охотятся на различных животных, и самое разнообразное мясо поставляется в содружество. Вообще-то в центральных мирах содружества считается своеобразным шиком заказать себе обед из натуральных продуктов, а не из синтезированной пищи. Есть целые рестораны, которые платят огромные деньги за поставки таких товаров. А если наладить поставку подобного продукта, который предоставляет этот парень, прямо в Федерацию Нивы, да там все эти хозяева ресторанов перегрызутся между собой за право получить возможность торговать таким продуктом. А вдруг он еще что-то знает? Но, как уже говорилось ранее, о таких вещах можно было узнать только у него лично. И надо же было какому-то идиоту сделать глупость, надев ему на шею ошейник раба, банально затерроризировать этого парня до такой степени, что теперь он ненавидел всех представителей колонии жуткой ненавистью. После чего они банально сняли с него этот ошейник. Какой смысл был в подобном поведении? Ну зачем было делать такую глупость? Если вы одели на кого-то ошейник и терроризируете его до такого состояния, то его лучше убить, но ни в коей мере не снимать с него ошейник. Это может очень плохо закончиться. Настолько плохо, что даже самому Пару Тампе не хотелось думать о том, насколько этот разумный сейчас ненавидит и его самого, как представителя колонии, конечно же. А тут еще и эти нахлебники. Нет, он не отказывался от дружбы со своим старым знакомым, с которым они выросли фактически на одной улице, и который сейчас был главой этого своеобразного поселения на территории фронтира. Просто когда случился этот казус с проблемами на работе, Грэгс Ларл был единственным, кто предложил старому инженеру выход из ситуации и возможность подзаработать за несколько лет, максимум за 10 баснословные деньги, после чего можно было бы вернуться в содружество и отереть носы всем тем, кто его вышвырнул с работы. Тогда на эмоциях, Партампа согласился поступить подобным образом. Сейчас он уже пожалел, конечно, о своей поспешности, всего лишь по той причине, что колония развивалась не так бурно, как им хотелось бы. В их планах был такой расчет, что минимум раз в год будут прибывать корабли с поселенцами, как обычно это происходило. Ну пара-тройка тысяч разумных, но за три года, что они находились здесь, прибыл только один корабль с двумя сотнями разумных, и те оказались какими-то преступниками, которых банально выставили за пределы содружества. Этих разумных расселили в несколько поселков, и теперь время от времени их приходилось проверять, чтобы не получить никаких либо дополнительных проблем от них. Ведь их тоже пришлось снабжать как оружием, так и транспортом, и теперь оставалось только переживать о том, чтобы эти умники не натворили каких-нибудь дел. включая сюда и полноценную попытку в Астане захвата власти. Учитывая наличие у него дочерей, Парт там попереживал о том, чтобы с девушками ничего такого не случилось, поэтому он и хотел как можно быстрее убраться с этой планеты, но возможностей подобного рода у него не было. Для этого надо было использовать большие деньги, очень большие. Если бы все только шло так, как они запланировали, то тогда сюда прибыл бы экспедиционный корпус той же Федерации Нивы, и потом с их кораблями можно было бы отсюда улететь, безопасно и вполне себе спокойно. Однако ситуация сложилась так, что у них возникли проблемы. Он не зря пытался понять, то куда делся челнок, ведь взяв под свой контроль такое средство передвижения, можно было попытаться в любой момент банально скрыться с этой планеты. Даже не отчитываясь об этом перед руководством колонии, к тому же можно было бы начать торговлю чем-нибудь, что проходит мимо контроля этого старого тролла, Верно смотрящего в рот своему бывшему командиру, да, старый инженер делал вид, что он с ними дружит, но в последнее время Парттампо понял, что дружба должна быть выгодной. Когда эти военные служили на своих должностях в армии Федерации, они время от времени друг друга выручали. Он помогал быстрее ремонтировать их корабль, на котором они служили. А эти разумные кое, что ему скидывали по дешевке из своих трофеев, но официально они не могли захватывать трофеи, а он оформлял все через своего кладовщика. Поэтому выгода была. А теперь что? Он рассчитывал на безопасную колонию, где сможет пробыть несколько лет, получить за это свои миллиарды, а потом покинуть эту проклятую планету, вернувшись в лоны цивилизации. Только вот все пошло далеко не так, как они планировали. Вся эта ситуация осложнилась именно тем фактом, что государством Содружества совершенно никак не интересно какое-то несчастное поселение на территории фронтира. На какой планете бы оно не располагалось, нужны важные стратегические ресурсы и какие-нибудь эксклюзивные товары, которые они могли бы отсюда поставлять. Да, сейчас кто-нибудь мог бы сказать о том, что эксклюзивный товар у них все же появился, но этот товар они не контролируют. Этот товар контролирует только один разумный, который вроде бы его и производит. Если, конечно, им удастся договориться, а также с наличием челнока у этого парня и возможно имеющегося пилота, они могли бы переправлять такой товар фактически контрабандой мимо космопорта города, и тогда деньги достались бы им, и им бы не пришлось бы платить деньги в казну колонии, а это 15% от общего дохода. Как ни крути, но это приличные суммы. Да вы просто посчитайте. Если, например, отдавать товары на сотню тысяч кредитов, из них 15 тысяч ты должен будешь отдать городу. За что? Только за то, что город позволил тебе это сделать. Это глупо. Поэтому инженер и хотел найти возможности сделать так, чтобы в данном случае все пошло не по плану. Его уже в чем то даже бывших друзей. Сейчас они думали, что он возьмет вот так вот легко и просто пошлёт свою дочь с рекомендацией затащить этого мальчишку в постель. Ну да, может быть, он в чём-то и перспективный, и от него нужна информация. Ради этого можно пойти на подобное. Только вот он не хотел, чтобы Юрий это делала ради кого-то со стороны, даже ради его товарищей, с которыми он давно знаком, и которые фактически нянчили его на своих руках. Это будет глупо, поэтому он не мог себе такого позволить. Если он и пошлет ее на такое дело, то только ради собственной выгоды. Когда именно он и его семья получат максимальный доход? Конечно, можно было бы сказать, что с ними у него больше шансов получить все и в безопасном варианте. Хорошо, только вот проблема была в том, что ни о какой безопасности в данном случае речи не идет». Стоит только этим двум бойцам дать возможность, то они вцепятся в добычу и не выпустят ее, и деньги все получать будут они сами. Да, он понимал, что в первую очередь такие доходы, которые получит колония с подобной торговли, они бросят на ее развитие. Ведь куда проще завозить колонистов, когда ты, например, каких-нибудь должников выкупаешь в том же содружестве. А это деньги, достаточно большие деньги. Всего лишь надо подкупать пару офицеров, которые сопровождают должников на какие-нибудь планеты поселения, и они поменяют маршрут. Им-то какая разница, куда высаживать этих несчастных? А здесь у них будет возможность работать на благо, на благо колонии. Вот только сам Портампа прекрасно понимал, что если он это сделает, то все это, его работа и все эти старания будут напрасными именно для него, по той причине, что таким образом он быстро денег не заработает, они ему нужны, и как можно быстрее. Само появление корабля пиратов, который был даже для фронтира слишком уж уникальным, так как линкорами здесь особо никто не пользуется, не говоря уже про корабль архов заставило его задуматься: а так ли здесь безопасно? Ему не хотелось остаток своей жизни провести в рабстве у какого-нибудь пирата в клетке. Про его дочерей тут вообще говорить не стоит. Если его в первую очередь заставить работать по специальности, одев на него тот самый ошейник раба, то с девчонками поступит куда хуже. Мало того, что старший Юрий придется работать как инженеру, так и скорее всего ее еще и заставят обслуживать целый экипаж какого-нибудь корабля пиратов, а там может быть кто угодно. Да он прекрасно помнил о том, что в Федерации Нивы нет такого понятия, как ксенофобия. Все расы равны, но некоторые равнее. Например, он склонялся больше к гуманоидам, и то не ко всем. Именно поэтому ему и нужна была помощь со стороны этого парня. А если учесть еще и тот факт, что им заинтересовались даже ученые Федерации, что явно говорил о наличии у этого парня дополнительной информации про животный мир этой планеты, можно понять, что деньги у него будут. И эти деньги должны достаться именно Пару Тампе, главному инженеру колонии. Ведь он даже свою дочь планировал использовать. Ну а что вы думали? Вообще-то он в Юристе столько сил вложил, и теперь она должна была отплатить ему старицей. Вот только получится ли это? Сейчас неизвестно. Эта девчонка имела свой собственный и достаточно строптивый характер, что она действительно продемонстрировала старому троллу во время этой поездки. Но она должна понимать, что есть определенные нюансы. Вспомнив о том, про что говорил ему старый приятель, что касается долгов, инженер решил сыграть именно на этом факте. Ну а что? В последнее время она действовала именно так, прикрываясь авторитетом собственного отца, который являлся одним из трех самых могущественных разумных в колонии. Однако теперь ей придется отвечать за свои действия. Если она не хочет ему помогать, то тогда ей придется за все платить со своего кармана. А вот с деньгами у нее будет проблема. Даже тот ремонтный комплекс, которым она пользуется, принадлежит ее отцу, то есть ей работать просто не с чем. и деньги зарабатывать она в принципе не сможет. Так что вариант есть. Главное правильно развернуть всю эту ситуацию, но не желая выносить все это за пределы семьи, так как ему надо было немного подкорректировать развитие событий в отношении этого разумного, который так заинтересовал руководство колонии. Главный инженер хотел сначала с ней поговорить, а для этого нужно было просто вызвать ее на откровенный разговор, когда рядом никого не будет. Да что вы все ко мне привязались с этим дикарем?» Вполне ожидаемо возмутилась девушка, когда отец, вызвав ее на откровенный разговор, снова попытался объяснить ей все те причины, по которым было бы неплохо договориться с этим парнем и хотя бы получить от него часть того, что он так нагло забрал прямо из-под носа у руководства колонии. Если вам надо, то сами с ним там целуйтесь. Мне он не интересен. Рыжий какой-то, глаза страшные. Я не могу ему даже в глаза посмотреть. Мне страшно становится. Ты его глаза видел? Ты ему в глаза хотя бы смотрел? Они дикий. Он смотрит на тебя так, как будто горло готов перегрызть, а ты мне предлагаешь с ним ссюсюкаться? Нет уж. Хочешь, сам с ним общайся. Я уже взрослая, чтобы самостоятельно принимать такие решения и вас слушать не обязана. Ну хорошо, дорогая моя. Раз ты не хочешь слушать меня и делать то, о чем я тебя прошу, так уж и быть. С большим трудом сдерживая раздражение, пожал плечами портампа и заметив то, как чуть ли не победно усмехнулась девчонка, тут же добавил: "Только теперь иди и зарабатывай на свои шалости деньги самостоятельно. Кстати, забыл тебе сказать, ремонтный комплекс, которым ты пользовалась до досегодня, мой, и те деньги, которые я вложил в тебя в виде нейросети и базы знаний, тоже не забудь вернуть". К тому же, забыл тебе напомнить. Не забудь, что профсоюзу ты должна платить определенный взнос каждый месяц. Как ты его будешь платить, меня тоже не интересует. Ты у нас уже самостоятельная, взрослая, сама принимаешь все решения, поэтому я тебе мешать не буду. Верни мне деньги, которые я на тебя потратил, и живи так, как только захочешь. Мне еще твою младшую сестру на ноги поднимать, а для нее нужны средства. Подожди, отец, у меня вот заказ стоит. Тут же растерянно забормотала Юрий, видимо, почувствовав какую-то каверзу во всём происходящем. Мне нужно два глайдера протестировать для службы охраны города. Потом да мне-то какая разница, что и как ты теперь будешь делать? Криво усмехнулся в ответ старый инженер, снова спокойно пожав плечами. Своими руками делай, как хочешь. Покупай себе собственный инженерный комплекс, если сможешь. Остальное меня не касается. Кстати, ты уверена в том, что это твоя работа? Насколько я знаю, вот только что я получил уведомление о том, что этими глайдерами уже занимаются другие техники, те, у кого есть дроиды в распоряжении. И пока ты сейчас дойдешь до ангара, их уже там не будет. В отличие от тебя, эти техники знают о том, что чем быстрее они сделают работу, тем больше заработают. А ты привыкла к тому, что за тебя все проблемы в основном решаю я. Инженерный комплекс ты используешь тот, что я тебе дал. Но как я его дал, так я его и забираю. Рабочее место, которое ты используешь, тоже моё. Ангар этот оплачиваю я, поэтому ты больше там не работаешь. Так что как ты будешь что-то делать, я не знаю. Кстати, не забудь, пожалуйста, о том, что ты вчера в ресторане сделала долг на 500 кредитов. Там ждут, когда ты их оплатишь. Я за тебя платить больше не буду. И не забудь о том, что ты должна жилье себе найти. У нас строгие законы к тем, кто не живет в доме, а шастает по ночам на улицах. Надеюсь, ты про это не забыла. Отец, ты что? Из-за какого-то дикаря меня готов из дома выгнать? Наконец-то начала доходить до девушки. но она, видимо, всё ещё пыталась найти хоть какую-то зацепку, чтобы отыграть ситуацию назад и выставить именно себя пострадавшей стороной во всём случившемся. Да мне пришлось такое пережить из-за этого ублюдка. Ты бы хотя бы попробовал в глайдере трястись несколько часов, не имея возможности выйти в туалет. Потом я хотела покушать, спокойно поесть, никуда не несясь вдаль. А пришлось в этом глайдере трястись и есть на ходу. Я уже молчу о том, как мы там ночевали. Это невозможно. Даже негде было ноги вытянуть. Ай, какая неприятность, показательно всплеснул руками партампы, но заметив удивленный взгляд дочери, тут же пояснил свою предвзятость в этом вопросе. А ты мне случайно не напомнишь, доченька, о том, кто должен был подготовить этот глайдер к одному путешествию? Не ты ли случайно Кто должен был позаботиться о том, чтобы его репульсоры были отрегулированы так, чтобы там ничего не вибрировало и не подскакивало в тот момент, когда уровень почвы меняется? Это и называется наладкой оборудования. Ты не подскажешь мне, кто должен был подумать о том, что вам далеко ехать и, возможно, придется двигаться без остановки? Не тот ли инженер, который подготавливал глайдер к этому путешествию? Кто должен был позаботиться о том, чтобы в глайдере специально были расположены откидные кровати для того, чтобы вы могли там вчетвером расположиться? Давайте найдем этого паршивого инженера, который хуже техника в таких вещах соображает, и оштрафуем его. Ой, совсем забыл. Это же ты. Ты должна была обо всем этом позаботиться. А сделала ли ты это? Нет. Когда я у тебя спрашивал, подготовила ли ты глайдер к этому путешествию, что ты мне ответила? Ты мне сказала, что все в порядке. А теперь что выясняется? Оказывается, ты сама не подготовила глайдер, а рассчитывала на то, что это кто-то за тебя сделает. Вот и эта работа, которую ты взяла сделать. Я тебе всегда давал самые лучшие контракты. Тебе нужно было всего лишь делать работу как следует, чтобы набраться опыта. И что я вижу? А ничего я не вижу. Когда подходило время к исполнению контракта, его делал я, чтобы никто не знал о том, что моя дочь, которая везде хвалится тем, что она высококвалифицированный инженер, банально ничего сделать сама не может, и сейчас ты еще и пытаешься изобразить что-то солидное и могущественное, хотя на самом деле ты ничего не делаешь для того, чтобы заслужить хоть какой-то авторитет. Уже дошло даже до того, что даже в тех же самых забегаловках, куда ты часто заходишь, Приходится мне расплачиваться за твои гулянки. Ты бы хотя бы ухожоров с деньгами для себя находила. Вот кто теперь за тебя платить будет? Отец, ты что же хочешь, чтобы на меня ошейник одели за долги? Растерянно улыбнулась девушка. Видимо, всё ещё не веря тому, что слышат сейчас и здесь. Ты хотя бы понимаешь, что будет за скандал, когда окажется, что я банкрот? В этой ситуации ты же самый пострадаешь. Да, я пострадаю. В очередной раз пожал плечами инженер, но заметив, что девушка снова готова улыбнуться, фиксируя за собой очередную победу, он тут же нанес ей следующий удар. Но это будет лучше, чем постоянно прикрывать твои глупости. Рано или поздно все об этом узнают, и тогда позор будет куда больше. Ведь я тебя сейчас покрываю, как родной отец, а потом, что с тобой будет, мне совсем не интересно. Я тебя пытаюсь познакомить с разумным, у которого есть возможность вытащить нас отсюда заработать большие деньги, очень большие. Главное мыслить глобально. А ты что делаешь? У этого парня может быть множество знаний. Вот ты, например, хоть на минуту задумалась о том, каким образом этот парень сумел так быстро и качественно ободрать останки разбившегося корабля, ведь даже по тем останкам, которые я увидел, и по толщине балок носовой части можно понять, что это был корабль не ниже линейного крейсера, а то и линкор. И хотя бы понимаешь что насколько большой объем работы был там проделан, как это он сделал? У него же даже нейросети нет. Сомневаюсь, что ты могла бы это сделать даже с наличием того инженерного комплекса, который у тебя был под рукой. Но ты об этом даже не думала. А ты понимаешь, что такой разумный может сделать, если ему дать нужную нейросеть, базы знаний и возможности? Да, он может быть эффективнее, чем 5-6 инженеров стандартного образца, таких как ты, которые вообще головой думать не умеют. Сейчас ты стоишь и мне на жалость давишь, а я не хочу тебя жалеть. Ты меня пожалела? Ты только посчитай хотя бы примерно, какие деньги этот парень мог получить за те модули, которые забрал. Даже если там уцелел какой-нибудь маршевый двигатель этого линкора. Один двигатель Да на той же вольной станции такой двигатель с 50-процентным износом может стоить до полутора миллиона кредитов. Ты понимаешь, какие это деньги? Даже если мы его здесь продадим за миллион триста, а таких двигателей на подобных кораблях обычно бывает не меньше шести, даже если уцелело три или можно восстановить еще какой-нибудь из них, это уже не меньше пяти миллионов кредитов, 5 миллионов! Я уже молчу обо всем остальном. А если вдруг там уцелел гипердвигатель от этого линкора? ты знаешь, сколько он может стоить? Миллионов тридцать, если не больше. И это все сейчас в руках у дикаря. Да какой он дикарь? Он вам всем фору даст. Он вас всех обошёл. Вот так вот, банально по щелчку пальцев. это не дикарь. Я уже молчу обо всём остальном. Вон им даже учёные заинтересовались. А ты понимаешь, что если он договорится с учёными, то они могут прислать сюда целую научную экспедицию. А это деньги. Экспедицию надо содержать, поддерживать, обеспечивать. Всё это будет делаться через колонию. Кто из инженеров будет заниматься обслуживанием их явно новейшего оборудования? Они явно прибудут с оборудованием не ниже пятого поколения, редко, но может быть и четвёртое, но третьего точно не будет. Это практика, это знание. К тому же, возможно, получится часть этого оборудования оставить здесь, в колонии. И кто будет с ним работать? Только тот, кто имеет опыт работы с таким оборудованием. А среди нас это только я, и уж точно не моя дочь, которая ничего делать не хочет. Так как ты собираешься здесь жить? В общем, так, дорогая моя, у тебя есть вариант Либо ты делаешь то, что говорю я, и находишь с этим парнем какой-либо язык, как и где, меня не интересует, но я должен знать все о том, где все это, что он снял с корабля, и что он с этим всем делать собирается. Но об этом должен знать только я и никто больше. Ты же не хочешь потерять все эти деньги. Банально, отдав их в колонию. Конечно, если тебе все это не интересно, то я могу найти кого-нибудь другого, а ты так уж и быть. Иди, гуляй. Ведь по сути, тебе уже делать-то нечего. У тебя нет ни оборудования, ни возможностей, и денег, кстати, тоже нет. А вот долги, долги уже есть. Так что подумай, как следует. У тебя есть время до вечера. Вечером я вернусь и выслушаю твое решение. И если оно будет не таким, как я хочу услышать, то я надеюсь увидеть твою комнату свободной от твоих вещей. Но не забудь, у тебя долг, долг за твою нейросеть и базы знаний. Будь добра, его мне вернуть иначе, как положено, я буду начислять на этот долг проценты в размере 10% в месяц. Через год ты должна будешь мне ровно столько же в общей сложности на эту нейросеть инженер 5 и базы знаний соответствующего образца. Я потратил тогда 5 миллионов. Вот, пожалуйста, с тебя 5 миллионов. Через месяц будет 5.500. Позаботься о том, чтобы я получил эти деньги. Высказав все то, что он думает, портам отправился по своим делам. Он сам прекрасно понимал, что девчонка ему сейчас не особо поверит и захочет убедиться в том, что он не лжет. Поэтому он в первую очередь отправился в ангар и сменил пароль на входе, а также перенастроил права допуска к инженерному комплексу, которым пользовалась его дочь. Если гнуть эту линию до конца, то надо это делать сразу, а то Юрий в последнее время слишком уж расшалилась, тоже придумала права на какие-то имеет, требует там чего-то. Сначала с долгами расплатись, а потом пытайся что-то требовать. Она сейчас, видимо, не понимает главного нюанса. Всеми этими своими выходками она сама сделала так, чтобы он просто уже не желал ее вытаскивать с этой колонии. Если ей здесь так хорошо живется, так пусть здесь и остается. А что? Он получит свои деньги и покинет эту колонию любой ценой, так или иначе. А вот она останется здесь. И что она будет делать? Его абсолютно никак не интересует. Ну, не ему это. Хватит. Ему же надоело, что его часто начали тыкать в лицо главным фактом, именно тем, что его дочь ничего делать не хочет. Ведь все прекрасно понимали, что работу в основном делает он сам. Юри очень редко появлялась в Ангаре, где стоял ремонтный комплекс, и даже с тем самым глайдером она сделала всего лишь обычное тестирование системы, даже не проверив комплектность. Ну, понятно. Тестирование показало степень износа оборудования, и на этом дело закончилось. Все оборудование было достаточно новым, и поэтому она даже не стала заморачиваться в том, чтобы подумать о каких-либо других проблемах, которые у них могут возникнуть в пути. Вернувшись в свой офис, старый инженер принялся заниматься делами того же профсоюза техников, ведь надо было учитывать любые возможности заработка, если он хочет выбраться отсюда как можно быстрее, а это будет не так-то легко, если все пойдет так и дальше пока что колония только потери несла, а выгоды никакой не было, и хуже всего для старого инженера было именно то, что в данном вопросе даже собственная дочь не хотела ему помогать. Всё-таки он что-то упустил в её воспитании. Но сейчас парттампа всё же надеялся на то, что она сама поймёт всю глубину ямы, в которую может рухнуть, если сделать сегодня неправильный выбор. Когда он вернулся домой и увидел сидящую в зале хмурую девушку, то с большим трудом сдержал довольную усмешку. Она сделала выбор, правильный выбор, тот самый выбор, который был ему нужен. Вот только она не учитывала именно того, что он свой выбор в отношении с ней тоже сделал. Она даст ему то, что нужно, а потом он вычеркнет ее из своей жизни. Точно так же, как она пыталась вычеркнуть его, ведь она сделала свой шаг. Действительно. Да, сейчас она переиграла ситуацию по той причине, что поняла величину глупости, которую могла совершить. Но кто сказал, что потом она также не поступит? Когда почувствует возможность вырваться из-под его контроля, скорее всего, она постарается отыграться на нём. Этого пар допускать не собирался, поэтому как только будет возможность, Они сразу же расстанутся, как только он получит от нее все то, что ему нужно. И не надо говорить о каких-то родственных чувствах. Родственные чувства нужны только тогда, когда выгоду получают оба родственника. Но раз выгоду от ее существования он не получает, то ему такая родственница только мешает. Таковы правила жизни в содружестве, и ей придется с этим смириться. Читал Игорь Федотов.